Наконец-то она отдалась пению всем своим существом и пела как никогда. Они были уверены, что рано или поздно такая минута настанет. Лео лежал молча и неподвижно, подперев голову ладонями. Лицо его преобразилось. — Это все наделали ваши разговоры, — отозвалась, смеясь, Паула. И те замечательные мысли о любви, которые мне внушили Лео, Терренс и Дик,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 Он сидел на одном из диванов, потягивая виски, и вспоминал. Два раза она пела так, как сегодня. Один раз в Париже, во время его краткого жениховства, и затем на яхте, тут же после свадьбы, во время медового месяца. Немного погодя, он предложил выпить и Грехэму, налил виски ему и себе. А когда Паула кончила, потребовал, чтобы они вдвоем спели тропой цыган.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 и, подождав, пока Пауло кончит петь, неслышно приблизился к Грэхэму и подал ему телеграмму. Дик недовольно покосился на слугу. «Кажется, очень важная», — пояснил китаец. «Кто принял ее?» «Я принял», — ответил слуга. Дежурный позвонил из Эльдорадо по телефону. «Сказал, очень важная. Я принял»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 — Вам действительно нужно мчаться непременно сегодня? — спросил он Грэхэма. — Действительно, очень нужно. Успею ее уложиться. — Как раз успеете сунуть в чемодан самое необходимое. Он обернулся к опою. — да еще не лег? — Нет, сэр. — Пошли его. Он поможет мистеру Грэхэму. И уведомьте меня, как только будет готова машина. Пусть Сондерс возьмет гоночную. Такой чудесный малый, статный, сильный, полголоса заметил Терренс, когда Грехом вышел. Все оставшиеся собрались вокруг Дика, только Паула продолжала сидеть у рояля и слушать. Один из немногих, с кем я бы отправился, к черту на рога, рискнул бы на самое безнадежное дело, сказал Дик. Он был на судне Недермере, когда оно село на мель у пангу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 Лодки не могли быть спущены, две уже разбились в щепки, их команды погибли, четыре матроса вызвались донести конец линии до берега, и каждого из них мертвым втащили обратно на судно. Когда отвязали последнего, Грехан, несмотря на опухшую руку, разделся и взялся за канат. И ведь добрался до берега, хотя волна его так швырнула, что он в довершении всего сломал себе больную руку и три ребра.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 Дик намерен был проводить гости до машины, Паула же, видимо, решил остаться в доме. Грехом подошел к ней и пробормотал несколько банальных слов прощания и сожаления. А она, еще согретая всем, что Дик только что про него рассказывал, залюбовалась им. Легкой, гордой постановкой головы, небрежно откинутыми золотистыми волосами, всей его фигурой —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 Бормотал он и покосился на портрет. «А все-таки маленькая женщина, лучше не надо!» Вздохнул он на прощание.